Глава одиннадцатая. Выходной. Прошло три часа. Полина вовсю сопела, развалившись прямо на койке степа. Я несколько раз замерял температуру и дважды переставлял секции, чтобы сушка проходила равномерно. В общем и целом все шло хорошо, вот только я весь измаялся от безделья. За это время я просмотрел все бумаги и даже рассортировал их по покупателям. Совместил контракты с накладными и прикинул, какая контора чаще всего обращалась в «Росатом». И нисколько не удивился, когда ей оказалась та самая загадочная лаборатория номер 53. Все. Никаких других данных у меня больше не было. Единственная идея, которая закралась мне в башку, так это смотаться по юридическому адресу и посмотреть, что там на самом деле находится. «Ну а что? Ехать не так далеко». Всего каких-то 300 с небольшим километров. Другой разговор, что адрес этот находится в Москве, и это единственный город, который люди в здравом уме стараются обходить стороной. Выродки со всей страны стягивались туда годами, сейчас столица ими натуральный кишит. Любой неосторожный звук и вся эта кодла набросится на нас. Можно, конечно, попытаться обойтись без стрельбы и вывести это дело исключительно на осторожности, но это тоже такое себе. Можно просчитать операцию таким образом, чтобы у нас в запасе был полный световой день. К тому же он сейчас идет на прибыль, но пока все еще уступает ночи. Впрочем, не суть. За 10 часов можно без особой спешки добраться до адреса, и даже на обыск время останется. Нужно лишь придумать, где заночевать. Желательно так, чтобы там было относительно безопасно, ну и в шаговой доступности. И вот здесь кроется очередная проблема — Любой другой город страны имеет в округе глухие деревеньки, но Москва утыкана так, что практически вся область — сплошная застройка. В общем, самый ближний свет радиус километров в пятьдесят, если не больше. А это время, это дорога, в которой может случиться все что угодно. Короче, это дело вот так с насколько не решить. Тут нужно крепко подумать и все тщательно спланировать. Я собрал последний пистолет, который вычистил практически до состояния нового. Даже спусковой механизм разобрал и смазал. Поднялся из-за стола, снова проверил температуру в сушилке, которая не менялась от часа к часу. Потрогал кусочки сердец и удовлетворенно крякнул. Все шло хорошо. Они уже как следует подвялились и начали подсыхать. Кончики у некоторых затвердели. Впереди еще часов шесть полного покоя, и нужно чем-то себя занять. Вот только дел больше нет. Разве что... Если все пойдет по плану и Макар найдет нам людей, в ближайшем будущем предстоит хорошая драка, и нам нужно к ней подготовиться. Пока есть серебро и время, можно собрать еще пару гранат серебряной картечью. Дорого, зато очень эффективно. Вот только в этом месте очередной клин. У меня нет ни гранат, ни картечи. Все это нужно купить, а у нас сердца в сушке. Я покосился на спящую девушку и, присев на край кровати, потормошил ее за плечо. «Полин!» — позвал ее я. «Поля, просыпайся!» м mm -hmm. донеслось в ответ. «Поль!» — добавив настойчивости, я увеличил интенсивность тряски. «Просыпайся давай!» фу шумом выдохнула она и посмотрела на меня одним глазом. «Если тебе сильно не втерпешь, можешь трахнуть меня так!» Девушка повернулась боком и слегка выпятила зад. «Фу! Мерзость какая!» — поморщился я. — За сердцами последи часик, мне отойти нужно. — Что значит мерзость? — пробубнила она в подушку. — Я же жива, я просто сплю. — Ты слышала, что я сказал? — Зануда. — фыркнула она, но все же поднялась. — Ты в курсе, что я тебя ненавижу? — Это я как-нибудь переживу. — усмехнулся я и поцеловал девушку в нос. — Фу! — поморщилась она и смешно потерла его ладонью. — Обслюнявил. «Вали уже и давай пошустрее там, я спать хочу». «Ночью-то что делать будешь?» «На тебе скакать», — совершенно серьезно заявила она. «И заметь, мне будет без разницы, спишь ты там или где. Все, иди. Раньше сядешь, раньше выйдешь». «Следи за температурой и примерно через полчаса переставь секции. И да, прикрой их чем-нибудь, когда я выходить буду, чтобы солнцем не прихватило». «Ну ты встаешь, нет?» «Ох, если бы ты только знал, как мне сейчас хочется тебя ударить!» Тяжело вздохнула она, но все же поднялась с постели и, придерживая в руках одеяло, прикрыла им сушилку от света. «Вали!» Я максимально быстро выскочил за дверь и тут же прикрыл створку за собой. «И пивка мне захвати!» Донеслось из-за двери. «Хорошо!» — ответил я. День был в самом разгаре. Солнце уже не просто пригревало, а натурально жарило. Если так дальше пойдет, то скоро можно будет купаться. Но, как правило, природа в итоге свое возьмет, и за жарким апрелем может прийти очень холодный, дождливый май. Помнится, как-то было такое лето, когда мы в июле в зимних куртках сидели. На улице было градусов восемь, и ветер такой, что пронизывал до самых костей. Но сейчас даже год не вспомню. Да и вся та прошлая жизнь уже кажется какой-то нереальной, словно все это происходило не со мной, Или во сне. Я снова свернул на рынок и прошел мимо продуктовых рядов прямой наводкой к оружейникам. Можно было сунуться и в магазин, но рынок все-таки чуточку дешевле. А мы сейчас не в том положении, чтобы тратить серебро, не считая. Впрочем, все равно живем побогаче многих. Вот такая ирония из среднего класса к зажиточным гражданам. Хотя я и раньше на благосостояние не жаловался. Нам хватало, притом очень хорошо — «На цены в магазинах я очень редко обращал внимание, просто покупал то, что хотелось. Да, икру ложками мы не сжрали, но могли позволить себе много того, на что все остальные смотрели только в день зарплаты». «О, я замер у лотка. Гранаты в какую цену?» «По 150 отдам», — ответил торгаш. «Дурак совсем», — выпучил глаза я. «Там в магазине за углом по 120 торгуют». «Так у них старье со складов РВСН, а у меня новенькие». «Прямо с завода?» «Ну да, они же гниют, если полежат чуть дольше», — усмехнулся я. «Стоп, а с какого завода?» «Из Тагила, откуда еще?» «Там что, снова производство запустили?» «Здрасте!» — саркастическим тоном произнес продавец. «Уже года полтора, как пашет. Там вокруг такую крепость возвели, дай бог каждому!» «Ясно». Я почесал макушку. «Но это все равно дорого. По бы взял, чтоб пять» не у них только закупка сотка», — покачал головой он. «Да и нет у меня столько, вот, три штуки осталось». «А картечь серебряная есть?» «Я что, на миллионера похож?» — усмехнулся мужик. «Да и кто в здравом уме станет серебром на рынке торговать? утащит ведь». «Ладно, спасибо. О, слушай, а ты не в курсе, здесь содой кто-нибудь торгует?» «Это вон там, у белорусов, в продуктах посмотри. Соль точно есть, может, и сода будет». — Ладно, давай свои три гранаты, только по сто тридцать. — Не, сто пятьдесят. Этот товар и без скидок быстро разбирают. Жлоб. Поморщился я и протянул ему четыре полных пучка с серебряными пруточками. А из следующего вытянул пять штук, которые вернул обратно в мешочек. — На, держи, крохобор. Бросил гранаты в пустой рюкзак, а запал и сунул в карман и отправился к белорусам за содой. Пачка стоила всего пять грамм который я заплатил, даже не торгуясь. На вид она была старой, видимо, где-то на складах нашли. Но это такой продукт, который раньше-то нахрен никому не был нужен. Помню, даже шутка такая ходила, что пачка соды может передаваться по наследству аж в трех поколениях. А лично у нас дома она тоже была. И покупалась еще мамой. А мы с братом к ней так ни разу и не притронулись. Вывернув с рынка, я направился в магазин за картечью. У лоточников этого товара так и не нашлось — Да и не сказать, что он пользовался особым спросом. Нет смысла платить за серебро серебром, только вдвое дороже. Просто потому, что кто-то соизволил отлить и накатать дробин. Другое дело — готовые патроны. А картечь многие делали сами, чтобы не тратиться попусту. Мне же этим заниматься было негде, да и возиться лень. За банку весом чуть больше килограмма пришлось вывалить две тысячи серебром — «На всякий случай я еще прикупил два больших тюбика суперклея. Просто не уверен, что у Степа что-то осталось. Но даже если есть, то пусть этот лежит в запасе, лишним точно не будет. Ну все, теперь можно возвращаться и браться за дело». Прежде чем войти, я постучался и дождался крика «Войдите!». Едва я прикрыл за собой дверь, Полина снова плюхнулась в кровать, обняв ногами одеяло. На всякий случай я проверил температуру и, убедившись, что она все так же неизменно находится на отметке 54 градуса, скинул рюкзак и принялся выкладывать покупки. «А пиво где?» — выпучила глаза девушка. «Блин!» — поморщился я. «Забыл!» «Да и за каким хреном оно тебе, если ты спать собираешься?» «С тобой поспишь!» — буркнула она. Чё купил?» «Гранаты и картечь. Сейчас сюрпризы делать буду». «Ясно. Помочь?» «Не, я сам справлюсь. Лучше за пивом сгоняй». «Да щас, ага. Бегу аж волосы назад», — огрызнулась она. «Это тебе поручено было, ты и беги, а у меня выходной». «Тогда спи», — буркнул я и разложил на столе запалы. С ними предстояло не меньше возни, чем с обклеиванием корпуса серебром. Тем более, что запасные взять негде, отдельно мне их никто не продаст. Но для меня это занятие вполне привычно. Главное — не ошибиться». Аккуратно ножом я счистил защитный лак с резьбового соединения и выкрутил пиротехнический заряд из устройства. Затем, покопавшись в рюкзаке степа, выудил набор надфилей и, отмерив 13 мм от герметизирующего кольца, принялся подпиливать цилиндрик по кругу. Через какое-то время обломал кончик и взялся за следующий инструмент – обычное сверло, которое зажато в цангу для удобства. Им я принялся высверливать замедлительный состав. Сверло уже было подточено по длине так, чтобы не достать до капсуля. Даже если немного состава останется, некритично. Задержка срабатывания будет всего доли секунды, и отреагировать на взрыв никто не успеет. Полина внимательно наблюдала за моими действиями, никак их не комментируя. А я спокойно друг за другом перебрал все запалы, убрав задержку. Теперь осталась самая кропотливая работа, но я все равно никуда не спешил. Вначале убрал мусор, который остался после переделки у ЗГРМ, и принялся за дело. Теперь в ход пошел пинцет и крохотный совочек, сделанный из бумаги. Последним я дозировал соду. Капнув суперклея на корпус, я окунул в него картечину, затем присыпал каплю соды и снова прижал серебряный шарик. Подождал несколько секунд, убедился, что он надежно приклеен, и снова взялся за тюбик. Время полетело быстрее. Зависнув за работой, я не забывал проверять сушилку. Все шло как по маслу. Еще два часа пролетели как пара минут, но зато с пользой для дела. Одна граната была готова, и я аккуратно завернул ее в тряпицу и убрал в рюкзак. Прежде чем браться за вторую, переместил секции на сушилке, проверил, насколько хорошо подсохло сердце и вернулся к работе. Полина снова уснула. Похоже, ночью мне от нее действительно достанется. «Да я и не против». Капля клея, кортечь, сода, прижать. Повторить процесс в том же порядке. Так, стоп, а сколько сейчас времени? Я бросил взгляд на часы и спокойно продолжил лепить серебро на корпус гранаты. До сеанса связи еще три часа. Как раз успею собрать вторую, а как вернусь, займусь последней. Не факт, что они пригодятся в бою с выродками, но пусть будут. Вдруг в Москве в засаду угодим? Или придется отряд с хвоста сбросить? В прошлый раз одна такая игрушка сильно нас выручила. Дорого, конечно, получается, но жизнь важнее. Капля клея, картечь, сода, прижать. Повторить процесс в том же порядке. Интересно, а где нам назначат встречу? Сколько вообще выродков явится по нашей душе? Я думаю, особей 20 точно пригонят. И, скорее всего, там будут и спецы. Даже не читать тем, что прижали нас в городе прошлой ночью. Фу, хватит ли нам пятерых человек в подмоге? И как вообще все обстряпать? Вряд ли выродки поверят тому, что мы совершенно беззащитные и нас нужно просто забрать, перегрузив из одного багажника в другой. Наверняка они как-то подстрахуются. А что если они вообще не захотят платить? Ну, как вариант. Чем плохо просто завалить тех, кто доставил груз и уехать? И вообще кто-нибудь проворачивал подобные сделки с измененными? Просто интересно, привозят ли они серебро с собой сразу или называют какое-то место, где оно дожидается продавцов. Все-таки речь идет о полутора центнерах. И как оно будет выглядеть? В смысле, в слитках? В изделиях типа лома? Или так же, как у нас, в готовых пруточках с делениями по грамму? Капля клея, картечь, сода, прижать, повторить процесс в том же порядке. Хорошо, допустим, мы приехали на место встречи. Что дальше? Вот лежим мы со степом, связанные или в наручниках. Напротив стоит толпа выродков, рыл эдак в двадцать. Как нам выкручиваться? Лобовая атака в этой ситуации попросту захлебнется. Первый же выстрел спровоцирует такой шквал огня, что мы там все ляжем. Да и место встречи могут назначить так, что мы приедем туда уже ко времени, и нам не оставят шанса на подготовку. Черт, слишком много переменных, а так не пойдет. — Ладно, о Полине в заказе ни слова. Она с нами недавно, и о ее приключениях слухи еще не пошли. Значит, мы сможем ее использовать как снайпера. Второй стрелок должен быть в команде наемников. того в качестве штурмовиков остается шестеро, включая нас со степом. Что если нам вначале перебраться к покупателям, то есть дождаться, пока нас перенесут в другую машину? Допустим, капляклея, картечь, сода прижать — повторить процесс в том же порядке нет все равно какая то Херня получается даже если мы начнем действовать изнутри тогда какой смысл в снайперском прикрытии и других бойцах они ведь не смогут стрелять хотя бы потому что заденут нас и с серебром как то неясно выяснить бы у кого нибудь проводились ли подобные сделки как там все это выглядело по повторяюсь надо отвлечься Подумать о чем-нибудь другом. Капля клея, картечь, сода прижать. Повторить процесс в том же порядке. Я сидел в комнате связи, ковыряя клей, налипший на пальцы, и ожидал, когда же наконец услышу голос Макара. А заодно хоть какие-то хорошие новости. Он опаздывал уже на десять минут, заставляя нервничать не только меня, но и связиста, у которого весь день был расписан по минутам. За дверью толпился народ, который тоже пришел к назначенному часу, и всех их тормозил я. Да, Ксива творить чудеса и дает неплохие привилегии, особенно в крепости, которая живет по военному распорядку. «Кремль! Бази! Ответьте!» — наконец прозвучал долгожданный вызов. «Кремль на связи!» — бросил в гарнитуру я. «Макар, ты?» «Я брак, я!» — ответил товарищ. «Извини за задержку, но у нас здесь бардак!» «Выродки?» «Еще какие!» «Вчера ночью сразу три крепости осадили, как и позавчера. Не успеваем с поставками, боеприпасы утекают, как вода. Да и серебро, сам понимаешь, не бесконечно. Его бы из оборота вывести, сразу дышать легче станет». «Мечтай», — усмехнулся я. «Его теперь тоннами под матрасы складывать будут. О том и речь. Ладно, что касаемо нашего дела. Кое-каких парней я тебе нашел, гарантий дать не могу. Так что ты сам с ними пообщайся». «Если все нормально будет, то они должны на днях в Нижний прилететь». «Что за парни?» «Да хрен знает. Я лично с ними дел не имел. Чисто по рекомендации на них вышел. Бывшие ОМОНовцы шесть человек. Они таким составом с самых первых дней, так что выживать точно умеют». «Это уже радует». «А как у них? С жабой?» «Этого я тебе не скажу. Но, думаю, пацаны честные, в наемниках уже года два, и если бы клиентов кидали...» Вряд ли остались бы пределы. Короче, брак, сам на них посмотришь и решишь. Но я тебе так скажу. С народом сейчас большие проблемы. Измененные, похоже, решили взяться за нас всерьез. Пока их действия больше походят на прощупывание обороны, но все может измениться в считанные дни. Мы ожидаем вторую волну. Обьют бьют как? В смысле, одни и те же крепости пробивают? Система в их действии есть? Я тебе что, генерал какой? — Моё дело за складом присматривать, чтобы дебет с кредитом сводить. Но, судя по разговорам, действуют они бессистемно, хотя все удары в районе ЦФО. Похоже, что отряды идут из столицы. — Ясно. — буркнул я и покосился на связиста. — Слушай, братан, дай нам наедине побазарить. — Хорошо. — Только недолго, — кивнул он. — У вас максимум три минуты ещё. — Уложусь, — ответил я и дождался, пока он выйдет. — Макар, слышишь? «Да, я здесь». «Просьба к тебе еще одна. Ты можешь как-то с лайнером измененных связаться?» «Не уверен». «Очень нужно. Только по-тихому, не через официальные запросы». «Что-то случилось?» «Да не то чтобы. Короче, мы вчера на отряд наткнулись. Они из местного филиала «Росатома» кое-какие бумаги выносили». «Что за бумаги?» «Накладные разные, контракты. Все как-то связаны с медициной». Но меня очень заинтересовали два объекта. У них ни адресов, ни конкретных названий. Первый — исследовательская лаборатория радиационной медицины или радиологической, точно не помню. И второй — лаборатория номер 53. Вот по второй хотелось бы получить побольше информации, кто они, чем занимались и так далее. Если первые заказывали элементы, которые применяются в лечении онкологии, то вторые вообще какие-то мутные. Там в заявках серый и фосфор. «Хорошо, попробую выяснить. Только я не понял, при чем здесь вторая база?» «Там, брат мой, я же тебе говорил, зовут Николай Барков, он там хакер местный. В общем, он мне весточку передал, в которой говорил, что какие-то данные систематизируют. Может, он сумеет что-то нарыть? Ну и привет от меня передавай. Скажи ему, что я жив, здоров и послание от него получил. Мне это надо, Макар». «Я тебя услышал», — ответил колдовщик. — Постараюсь что-нибудь сделать, но не обещаю, что получится. Их охраняют покруче, чем нас. Там секретность высшего уровня вообще. — Ну, варианты есть. — Я в тебе не сомневался. Ладно, все, отбой. А то меня здесь сожрут скоро. — выдохнул я, услышав настойчивый стук в дверь. Я отключил связь, вытянул флешку с кодами шифрования и, сбросив гарнитуру, подался на выход. — Вы как сортир по утрам ломитесь, — буркнул я, протискиваясь через народ. «А ты чё связь занял? У нас у всех тут дела есть!» — получил в спину я. Но ввязываться в перепалку не стал и поспешил на улицу. Выбрался, закурил, постоял немного и отправился домой. Нужно досушить сердца и доделать гранату. «Ах да! Пиво!» Я зами и свернул к ближайшему кабаку. Затем хлопнул себя ладонью по лбу и развернулся к северным воротам. «Не в кармане же мне пиво тащить. Нужно его куда-то налить». А все емкости остались в багажнике. Солнце уже клонилось к горизонту, но до опасного времени суток было еще далеко. Я миновал храм, возле которого толпились люди в ожидании службы, и свернул к нему, чтобы выбросить в корок. Кстати, запас табака тоже надо пополнить. В последнее время он улетает втрое быстрее из-за курящей Полины. Добравшись до машины, я открыл багажник и выудил из него пустую баклажку из-под воды. Думаю, пяти литров нам на вечер хватит. Эх, надо было на рынке рыбки вяленой прихватить. Что-то я совсем расслабился. Что поделать? Первый выходной за долгое время. Да и тот, полноценный только у Степа и Полины. Нет, я бы тоже мог весь день проваляться, только не могу я вот так. Без дела. Тошно становится. И чуть моя пятая точка еще пара дней полного безделья, нам точно предстоит. Хрен знает этих ОМОНовцев, когда они соизволят приехать. Но тот факт, что парни уже подготовлены радует. Надеюсь, они заодно подскажут, как нам вообще организовать этот гоп-стоп с измененными».